Глава 424. -я. Паразит. «Я убью не только Ван Буэлэ, но и эту шлюху Ливан Эр!» Глаза чу безумно горели, отчего он стал выглядеть немного пугающе. Он ненавидел Ван Буэлэ, но еще больше Ливан Р. Он хотел убить парочку прелюбодеев, чтобы лично понаблюдать за тем, как свет погаснет в их глазах. Если Ливан Р и Ван Буэлэ умрут, то он с большой долей вероятности станет новым мэром Новограда». Титул мэра был лишь приятным бонусом. С марионеткой великой завершенности создания ядра он станет следующим главой семьи и войдет в состав совета старейшин. На фоне этого мэр города выглядел жалким клерком. Очень ему помутился рассудок, но он сохранил зачатки здравого смысла. Скрыть убийство Ливан Эр и Ван Буэлэ будет очень трудно. В Новограде даже у стен были уши. Если мэр окажется в опасности, помощь подоспеет очень быстро Немного поразмыслив, ченьму подавил кровожадность и озвучил закономерный скепсис. «Не беспокойся. Управлять марионеткой можно из большого расстояния». Хрипло ответил мужчина по другую сторону льда. «Вдобавок, в день атаки я наложу заклинание, которое задержит губернатора и ее людей. Так помощь не подоспеет вовремя». Почтенный, внезапно спросил Ченьмо. «Раз вы способны на такое, почему не сделаете все сами?» «Если ты уничтожишь марсианскую городскую магические формации, я дам тебе марионетку. Больше от тебя ничего не требуется. Об остальном я позабочусь», — пообещал мужчина в черном. Его спокойный голос был слышно во всей комнате, глаза Чиньму блеснули, он сменил тему и спросил о переплавке марионетки. Слушая советы мужчины по созданию марионетки, Чиньму тяжело дышал, а по его лицу проносились мириады эмоций». Метод переплавки марионетки показался ему странным и излишне кровавым. Это напоминало не переплавку, а какое-то жертвоприношение. Ритуал по крови и плоти. «Это парачное искусство!» — понял Чаньму. После разговора мужчина исчез, Лед начал медленно таять. Через час в секретной палате все пришло в норму, даже температура вернулась на прежний уровень. Перед исчезновением он настоял, чтобы я быстро переплавил марионетку. Чаньму все еще немного колебался. Переплавка марионетки требовала слишком большого количества человеческих жизней. Если верить хозяину, вначале ему следовало напитывать маленький барабан своей кровью. Вскоре предмет распустится как цветок и выпустит множество мелких частиц наподобие цветущего одуванчика. Эти частицы невидимы человеческому глазу. Разлетевшиеся они найдут практиков и проникнут в их тела, где начнут поглощать их жизненную энергию. В конечном итоге они вернутся и соединятся с маленьким барабаном, Так будет создана марионетка великой завершенности создания ядра». Это было не все, но остальные ритуалы играли вспомогательную роль. Частицы-паразиты были ключом ко всему. «Человек в не стал раскрывать мне свой зловещий замысел. Я не доверяю ему, и тем более не собираюсь делать все, как он говорит. Он и хочет, чтобы я разослал этих паразитов по всему городу. На таком раннем этапе мне не удастся остановить распространение». «Толстяк и губернатор могут что-то заметить. Надо действовать предельно осторожно и контролировать заражение. Так и поступим!» Немного подумав, Чиньму сцепил зубы, а он принял решение. Клан 5 поколений неба» мог уступать другим фракциям по некоторым параметрам, но они никогда не испытывали недостатка в практиках. Большинство служило семьям клана, в их верности не приходилось сомневаться, они были самыми безопасными вместилищами для паразитов. Там тому же Чиньму считал, что выбор носителей был очень важен, Пожертвовав своих людей, он точно получит полный контроль над марионеткой. Вот почему он решил поместить паразитов только в собратьев по клану. Это был самый безопасный вариант. Использование членов клана в качестве носителей не вызывало очень ему угрызений совести. Если эти люди были верны и не боялись умереть за клан, значит они с радостью пожертвуют собой во имя создания марионетки. С этой мыслью заперся у себя, следуя инструкциям человека в черном, он напитывал кровью маленький барабан. Следующий месяц Ченмо провел в уединении. Строительство продолжалось, город постепенно расширялся. Странные отношения Ван Боле и Леван Эр практически не претерпели изменений. Днём они постоянно ругались, а ночью предавались страстным утехам. Леван Эр вела себя очень осмотрительно, поэтому никто не догадывался о её регулярных визитах. По мнению Ван Боле, такие тайные игры добавляли определённую остроту в их отношения. В политических и административных вопросах они очень часто занимали диаметрально противоположную позицию. В возникающие разногласия Ван Буола решал в постели. За ночь он доводил ржеволосую красавицу до состояния, когда та во всем с ним соглашалась. Ван Була не забывал о культивации, он был как никогда близок к великой завершенности возведения основания. Лентинь собрал почти все материалы и духов артефактов для переплавки хермического оружия. В последнем докладе он сообщил, что скоро получит все необходимое. Все шло как по маслу, тем временем уединение ченьмо подошло к концу. За месяц маленький барабан поменялся в цвете. Теперь от кроваво красного артефакта исходила даже более зловещая аура. Однажды, словно одуванчик, он выпустил больше сотни тысяч паразитов. Они уже хотели разлететься в разные стороны, но очень был к этому готов. Он взял их под контроль и ограничил область передвижения своим автономным районом. Вдобавок для их перехвата снаружи по его приказу уже ждало достаточно практика в стадии истинного дыхания древних боевых искусств. Правда, сами практики не знали, с какой целью их всех собрали. Некоторые паразиты все же улетели и проникли в случайных прохожих, несмотря на ограничения. Большая их часть оказалась внутри людей клана. Невидимые глазу паразиты разлетелись во все стороны и незаметно растворились в их практиках. Стоило любому из них коснуться человеческой кожи, как он находил способ проникнуть в тело. Практик не чувствовал ни боли, ни дискомфорта, ничего. Носитель не мог почувствовать проникновение, поэтому не знал, что с ним происходит». Это лишь убедило Чиньму в том, что именно он будет управлять марионеткой. Почему-то он не мог приказать им вселиться выбранного человека. Но как только они сами выбирали носителя, он начинал чувствовать их присутствие. Словно в его голове вспыхивал крохотный огонёк, он с радостью обнаружил, что теперь мог чувствовать присутствие других, хотя сам стел с закрытыми глазами в секретной палате. Все больше и больше людей становились носителями. Процедура не заняла много времени, внезапно Чиньму открыл глаза — Его взгляд, подкреплённый силой культивации, казалось, не могли остановить даже стены. Какое-то время назад он заметил у себя в районе Ослика. Ослик действительно проник в автономный район, идя по следу вкуснейшего лакомства. Каждый раз, когда он настигал цели, на ускользала, Это сводило Ослика с ума, но он был терпеливым животным. След привел Ослика в район Чаньму. Ему не удалось найти лакомство. но тут он заметил пролетающую мимо частичку. Этот паразит пока не успел найти носителя. Почувствовав его присутствие, Ослик молниеносно проглотил его. В этот момент у животного загорелись глаза. Вкус паразита очень ему понравился. Он начал бегать по автономному району, пожирая всех встреченных на пути паразитов. «Это осёл Ван подумал Ченьму, наблюдая за тем, как Ослик пожирал паразитов. Его глаза опасно сверкнули. «Раз Ослик сам явился к моему порогу, я с радостью приму подношение». С этой мыслью Ченьму сконцентрировался... Он всё ещё не мог полностью контролировать паразитов, тем не менее ему удалось направить в сторону ослика несколько десятков тысяч частичек. Ослик радостно и в то же время бесстрашно пожирал их, и секретной палатой Чиньему наблюдал за тем, как гоняк внутри ослика становится все ярче и ярче. С хищной улыбкой он представлял себе, как паразиты будут высасывать жизненную силу ослика, пока от животного ничего не останется. Внутри ослика скопилось слишком много паразитов, В момент жатвы, когда придет время начать план, Ослика ждет жуткая смерть. Уголки губ Чанему приподнялись зловещу хмылки. его глаза сияли недобрым светом. «Сначала я убью тебя, а потом твоего хозяина!»